Глава одиннадцатая Вооружение Нет, ты можешь себе представить? Мария возмущенно расписывала мне свои приключения, делая особый акцент на стресс-ситуацию, которое ей устроил Кинчин «Просто верх нахальства. Мало того, он постоянно оскорблял и унижал меня. Я так рада, он, наконец, избавил нас от своего общества». «Да уж», — пыркнул я, — «вполне в его духе. Магии слёз, если отбросить все нюансы, он научил меня точно так же. А насчёт скверного характера? Ну, прости его за это. Ты через несколько дней об этом забудешь, а, возможно, будешь даже со смехом вспоминать». а ему теперь до конца жизни без двух пальцев ходить приятного мало». «Ну да», — нехотя согласилась Маша. Помолчав ещё секунд тридцать и поняв, что жалеть её не будут, она снова бросилась с вопросами. «А кстати, зачем нам идти в университет?» «Затем, что тебе нужно оружие», — ответил я. «Твои способности изменились и усьма в интересную сторону, но ты не до конца освоила их, и потому можешь быть уязвима». «Поэтому нужно что-то, что наверняка тебя защитит». «Погоди», — осторожно начала Маша. «Ты хочешь, чтобы мы зашли в то место, где ты... где ты встретил... да?» «А оно того стоит?» «Если оно спасёт тебе жизнь», — пожал я плечами, — «то да, стоит». Мы вышли к башне университета. Я взялся за навесной молоток и постучал. Несколько минут спустя дверь открыла черноволосая девушка в синем переднике. «О, Боже!» «Профессор домяш вы вернулись!» — всплеснула она руками, явно не веря своим глазам. «Счастье-то какое, что вы живы!» «Здравствуй, Зарилия!» — с улыбкой ответил я. «Да, я немного крепче, чем кажусь на первый взгляд. А могу ли я увидеть ректора Найя? Разумеется, я вас немедленно провожу к нему. Он будет счастлив видеть вас!» Через минуту мы уже поднимались башню. Маша при этом внимательно изучала строение университета, хотя ничего особенного в нём не было. типичная башня, по бокам которой шла лестница, и поделённая на этажи. Нижний этаж занимала столовая, второй — огромная площадка для магических практик, третий и четвёртый — аудиторий для лекций, пятый, шестой, седьмой и восьмой — спальни студентов, для каждой стихии отведён свой этаж. На девятом располагалось общежитие преподавательского состава. Когда мы проходили мимо одной из дверей, Дэмиан внезапно свернул и открыл её. Вот здесь я жил целых три месяца. Я улыбнулся, заходя в комнату. Ностальгия настолько меня захватила, что я даже не подумал о том, что здесь уже может жить кто-то другой. К счастью, внутри никого не оказалось. Я подошёл к шкафу, осмотрел книги, потом подошёл к окну, из которого когда-то наблюдал за усилиями своих учеников. «Хм!» — напомнила Маша о реальности секунд тридцать спустя. Зарилия всё это время почтительно молчала. «Ах да, прошу прощения!» Я помотал головой, прогоняя от себя наваждение. «Конечно же, идём!» Было приятно вспомнить всё это. Кто бы мог подумать, что у меня так неплохо получится преподавать? Хотя до сих пор меня посещают мысли, что не так уж и честно это было с моей стороны. Мой дар, всеведения помноженный на самый высший уровень магии, который только мог даровать мне мой браслет, давали мне катастрофическое преимущество по сравнению с остальными магами. От высоких тем меня отвлекла дверь из красного дерева, ведущая в кабинет ректора. Постучавшись и получив разрешение войти, Зарелия распахнула дверь и громко сказала, «Милорд ректор, вы не поверите!» Эль-Текан изучавший какой-то документ на своём столе, поднял голову и потерял дар речи. «Дэмиан! Дэмиаш! Вы живы! Поверить не могу! Вы живы!» С этими словами он встал со своего кресла, подошёл, и сердечно пожал мою руку. «Вы можете идти за кивнул он служанке, и та, по-прежнему радостно улыбаясь, покинула кабинет. «Очень удачно, что вы сюда пришли. Нам надо многое обсудить!» Ректор сел на своё место и щелчком пальцев придвинул к нам пару стульев. «И не будешь ли ты так любезен познакомить меня со своей очаровательной спутницей? Да и вообще!» Ректора, видимо, настолько захлестнули эмоции, что незаметно для самого себя он перешёл на «ты». Расскажи, что случилось. Я видел тебя перед тем, как ты вошёл в храм. Что же? Что же там было?» И я в очередной раз начал свой рассказ. Храм, испытания, другие претенденты, Мария, Кичендаш, возвращение в авиал. Полный рассказ занял около сорока минут. «Значит, вся же ставка на обелиске», задумчиво проговорил Альтека. «Не мудрено, Что же им ещё остается?» «Простите, милорд-ректор». — осторожно спросила Мари. — Они... это... — Король со своим двором, разумеется, — презрительно фыркнул он. — Десятилетиями они переманивали у меня лучших кадров, лучших преподавателей. Мой университет через двадцать лет станет школой для фокусников, — с горечью произнес он. — А теперь они смеют писать мне это. Он схватил со стола бумагу, которую изучал до нашего визита, и протянул ее мне. Это оказалось письмо с просьбой о помощи, где три четверти... занимали лесть и позывы к необходимости держаться вместе в трудные времена. В остаток же текста втиснута просьба о содействии в заряде огненного обелиска. «Как же я презираю их за это лицемерие! Как у них только наглости хватает! Как переманивать таланты для усиления своей армии, так это пожалуйста! А о том, что таланты эти будут обслуживать лишь население столицы, никто не думает. Про остальных же людей они вспоминают только два раза в году». когда приходит время налоги собирать». «Ну да ладно!» — он стряхнул головой и посмотрел на нас совсем другим взглядом. «Это все мои проблемы. Вы что-то хотели конкретно от меня?» «Да, мистер Найети. Нам нужно войти в хранилище. Моя спутница еще не овладела своей новой силой. Ей нужно оружие». «Понимаю», — кивнул ректор. «Вы, безусловно, осознаете весь связанный с этим риск. Так что отговаривать вас не буду». «Если вы решили, что необходимо, значит, это действительно так. А потом вы куда?» «Потом в столицу. Мы хотим узнать все подробности конфуза, произошедшего с посольством троллей, и затем двигаться в их земли. Ходят слухи, что у них есть мастер магии земли». «Да, такие слухи в самом деле имеются. Но про то, что произошло с троллями, рассказать могу даже я. Все банально до ужаса. Как-то ночью...» В посольство троллей проник сын одного из важных людей при дворе — советника, если быть точнее. Он обучался в одной из гильдий искусству скрытности, так что это не составило для него большого труда. Ему приглянулся амулет, который, как говорят слухи, очень красиво светился при луне. Он украл его. Но не учел того, что у хозяина со своим амулетом была духовная связь. Подняв тревогу утром, тролли почти мгновенно нашли краденое. Представь. Как отреагировали на такой поступок честные тролли? Не потерпев такого унижения и такой безответственности со стороны короля, дословно приведу слова главы посольства, «Вы, вождь людей, мало того, что допускаете унизительные кражи, наверенные вам земле, так еще и не в состоянии защитить от них, якобы важных для вас гостей». Они в тот же день собрали свои немногочисленные вещи и покинули столицу навсегда. Было это около десяти лет назад. — Таким образом, Дамьяш, судьба сплела очередной узор, и теперь уже людям придется унижаться перед троллями, чтобы добиться их помощи. Столицы тебе могут наговорить совсем других вещей, так что знай, на что подписываешься. И не продешевите. Ума тебе не занимать, несмотря на свой юный возраст, и, думаю, сумеешь назначить достойную цену за свою услугу. «Кстати — Кстати, — добавил он, вспомнив о чем-то важном, — О цене услугах. Вы весьма и весьма посодействовали тому, чтобы мой университет выпустил хоть один достойный курс магов воды. Посему это принадлежит вам. Он достал из своего стола мешочек. Ваша плата — пятьдесят золотых. Благодарю вас, — ответил я, принимая деньги. Тогда деньги мне были ни к чему, но сейчас обстоятельства складываются так, что они будут совсем не лишними. Вот и отлично, — с улыбкой сказал Эльтека. А сейчас вам, кажется, надо было в хранилище. Не смею больше отнимать ваше время. Орк шёл вслед за сестрой, и как оказалось, драконом. И кожей чувствовал, как они готовы испепелить друг друга. Настолько сильным было напряжение. матика хмуро показала дорогу. Вдруг впереди показался патруль стражи. Увидев сей экзотический отряд, они направились к ним. Вероятно, больше всего их заинтересовал чёрный орк, потому что свой наряд Матика подправила ещё до телепортации в Краспагин, заменив красный цвет на серый и придав одежде более обыденный вид. Однако, когда патруль к ним обратился, Матика и Алла Эрта одновременно обернулись и так громко рявкнули «Что?», что страже пришлось притвориться, будто они обращались к кому-то другому. Они завернули за угол, и Матика сквозь зубы прошипела. «Лучше бы тебе было не вылезать из своей пещеры, ящерица!» — Смотри, предэмени, не назови меня так, — едко ответил дракон. — Ты ему вообще не нужен. Для чего ты появился? Во время предыдущего набега варваров были созваны все расы для защиты Старого Света, и почти все тогдашние сёстры, замаскированные под знахарок, целительниц и боевых колдуньи, были там. И даже тогда, ни один, ни один дракон не соизволил прийти на помощь. Хотя даже единственный дракон был способен на порядок уменьшить число жертв. Но нет. Вы начинаете шевелиться только тогда, когда непосредственно в вашей шкуре угрожает опасность. Сейчас вы проснулись потому, что от магии крови вам не спастись, точно так же, как и всем остальным. Тогда, триста лет назад, магия крови не была такой продвинутой, и варвары до вас не добрались бы. Следовательно, зачем было шевелиться, не так ли? «Да как ты смеешь, ведьма!» — гневно ответила Лаэрта. «Ты думаешь, что хоть что-то она нас знаешь?» «Хоть что-то в нас понимаешь? Твой Орден, может, и копил мудрость в течение сотен лет. Но по отношению к нам вы остаетесь такими же слепыми, как и все остальные». «Да что ты говоришь?» — скинулась Матика. «Нам известно гораздо больше, чем вам кажется. Вы плевать хотели на все остальные расы, и этим все сказано». «Заглохните!» — рыкнул Орк, устав слушать их перепалку. Они оба гневно уставились на него, но он невозмутимо выдержал взгляд. Продолжите этот спор потом. Сейчас нам нужно найти этого фрайсаша. А пойдёт он только за Аллаэрта. «Да, вот он», — сказал друг Аллаэрта, указывая на непонятно откуда взявшегося Тейсиана. Чёрного Тейсиана. Что ж, мне хотя Кермол вынужден был признать, что дело им предстояло действительно важное. Раз уж чёрные Тейсианы, не меньшие затворники, чем драконы, посчитали нужным отправить своего сородича ему на помощь, «Занятно. Я думала, это будет как-то величественнее», — заметила Мари, когда мы с ней преодолели несколько сотен ступеней и, наконец, очутились там, где я впервые встретил сероглазую женщину, едва не погубившую меня и мой мир. «Реальность сырова», — ответил я. «Хранительница называла это мастерской. Безусловно, сама она тут вряд ли что-то мастерила, но по внешнему виду очень похоже. Отлично. И где же моё новое оружие? Вот оно». Я подошёл к перчатке, к которой крепились алмазный кулон и стальной шнурок. Одновременно и оружие, и указатель пути. Отличная штука. И почему же он оказался здесь? Мариса Паской глядела на перчатку, совершенно не спеша брать её в руки. Как сказала хранительница, им можно убивать. И очень просто. Давай сначала лучше попробуешь ты, неловко сказала она, избегая смотреть мне в глаза. У тебя есть магия воды, ты, если что, отразишь, а я-то что? «Я только поглотить это смогу, и вряд ли это меня спасёт». «Да ладно тебе. Я в прошлый раз этой вещью спокойно воспользовался, и ничего страшного». «Да одно дело — просто баловаться, и совсем другое — взять предмет в долгое пользование. Тем более, что в прошлый раз сила артефактов могла сдерживать хранительница», — издавалась Мари. «Раз уж решил вооружить меня, то убедись, что он безопасен». «Ну, хорошо». Я взял перчатку и надел на руку. колон на конце». тут же завибрировал, выражая готовность выполнять мои приказы. «Смотри!» Я вызвал из дальнего бассейна шар воды, превратил его в большой куб льда и приказал. «Разрушь!» Кулон мгновенно выстрелил в центр куба, и тот раскололся на три куска. «Схватить!» Отдал я новый приказ, и шнурок кулона обхватил три льдины и приводнял их надо мной. «Раздавить!» Сказал я, и в следующий момент лёд рассыпался в пыль. «Ну как?» Спросил я. «Я теперь прекрасно вижу, почему этот артефакт хранился тут», — поёжишься, — ответила Мари. «Ты только представь, что будет, если эта сила попадёт в руки какого-нибудь психа. Да он устроит бойню, и не факт, что его вообще смогут остановить. И всё же я хочу, чтобы ты это взяла. Этот мир опасен. Здесь всегда будет реальная угроза твоей жизни. Уж прости меня за эти слова, но сейчас я благодарен Кинчи за то, что он устроил тебе эту встряску». «Ты должна постоянно сохранять бдительность, и до тех пор, пока ты окончательно не освоишься со своей изменившейся силой, я желаю, чтобы ты это носила». «Ладно», — сказала Мари, беря мне перчатку и надевая её на левую руку. «Хотя мне всё равно немного не по себе от того, что я буду носить на своей руке оружие массового». Остаток фразы Мари закончить не успела, потому что в этот момент она закричала и упала, потеряв сознание. Я тут же подскочил к ней, и схватил перчатку, намереваясь как можно скорее стащить её с мари. Но в этот момент какой-то энергетический взрыв, иначе не скажешь, отбросил меня назад. Его сила была настолько велика, что меня отшвырнуло на расстояние около 20 метров, а приземляясь, я больно ударился головой о каменную тумбу, и последнее, что я услышал, теряя сознание, это звон бьющегося стекла».